Много покойников являлось ему теперь. У него было больше мертвых друзей, чем живых. Мертвые живым глаза открывают. Да, у него глаза могли раскрыться во всю ширь. Кое в чем он теперь умудрен. Он знает, например, что жизнь... Сколько ее ни кляни, все-таки стоит того, чтобы ее прожить, и всегда будет того стоить. Правда, не так-то скоро суждено ему воскликнуть. Час пробил, но хотя бы никогда не пробил час. Он до последнего своего вздоха будет его ждать и верить в него. Не видя, смотрел он на поля и на встающие за ними горы, он достиг высокого гребня. Но отсюда он с тоской видел, как высока следующая вершина, и как недосягаемо высока последняя. Легко сказать, плюс, ультра, тяжкий путь все круче, все каменисте, и от разреженного, холодного воздуха перехватывает дыхание. Опять забавы ради принялся он чертить на песке. На этот раз у него получилось знакомое видение. Фигура великана который прикорнул и дремлет, забывшись в глуповатых грезах, а над головой у него торчит чахлый смешной месяц. Вдруг резким движением он остановился. Лицо стало настороженным, словом Ему привиделось нечто новое. Дьявольски трудно будет запечатлеть это новое на холсте или на бумаге. Тут придется взбираться на неприступную леденящую высоту и отыскивать невиданные оттенки красок, чтобы сделать видимым невиданное что-то вроде белого и коричневого, впадающего в черноту, и грязноватого серо-зеленого, что-то тусклое, смутно волнующее А люди будут говорить, это уже не живопись, Нет. Это будет живопись, его живопись. Капричос в красках — вот единственная возможная живопись. И подлинно написанных капричос нарисованной и покажутся невинной детской забавой. Какие дикие вам видятся сны, Дон Франциско! Солидный господин осклабился задорно и злобно под солидным боливаром. Встал, вернулся в дом, пошел к себе в спальню, скинул стеснительный серый редингот, надел рабочую блузу, которую давно уже забросил, и снова улыбнулся хасефа была бы им довольна. В рабочей блузе он спустился в столовую, уселся перед голой стеной. Для того... Нового, что ему привиделось, холст не годится. Этого не натянешь на подрамник и не станешь таскать с места на место. Это неотъемлемая часть его мира. Это незачем переносить на холст, пусть же и останется навеки неотделимым от его жилища. Он уставился на голую поверхность стены, закрыл глаза, открыл, снова уставился на стену зорким, но незрячим взглядом. «Новая сила!» Страшная и благодатная током прошла по его телу. Новый его великан. Вот кому место у него на стене. Этот не похож на того смешного верзилу, которого он частенько видел и чертил на песке. Новый тоже будет. Дюжин тупым великаном, только алчным и опасным, может быть, Тем, что проглотил спутник в Одиссее, или еще лучше, Сатурном, или как там его зовут, Духом Времени, пожирающим собственных детей. Да, какому именно гиганту, еду самое место на стене его столовой. Раньше ему иногда являлся полуденный призрак Эль-Янтар. И он боялся, избегал его, хотя то был благодушный, ухмыляющий, сопокладистый демон. Теперь он не испугается даже эль глупого и злобного молодчика. Наоборот.